Глава 6. Ехать им пришлось минут сорок. Нужный адрес они нашли почти сразу. Двухэтажный дом стоял несколько в стороне от всех остальных строений. Предусмотрительный Дронго попросил водителя такси остановиться в 50 метрах от дома, чтобы Эдгар не попался на глаза обитателям дома. Вайдеманис вышел из салона такси, чтобы контролировать обстановку вокруг дома. Сам Дронго уверенным шагом направился к дому. Старая, покосившаяся калитка, невзрачный забор. Здесь мог жить человек очень среднего достатка. Во дворе были две собаки. Они вылезли из своих будок и недовольно зарычали, глядя на вошедшего во двор человека. Почти сразу из дома вышел молодой человек лет двадцати пяти. У него были светлые курчавые волосы, круглое лицо, зеленые глаза. Молодой человек подошел к Дронго. «Здравствуйте», – вежливо поздоровался он. «Вы к кому?» «Мне нужен господин Резаев, Фарух Резаев», – сказал Дронго. «А по какому вопросу?» – поинтересовался молодой человек. «По личному?» – усмехнулся Дронго. «По личным вопросам господин Резаев никого не принимает», – пояснил молодой человек. «Извините». «А по партийным или общественным принимает?» – переспросил Дронго. «Что?» – не понял молодой человек. «У меня к нему важное дело», – терпеливо сказал Дронго. «Передайте ему, что я привез привет от Яши Джорджиева и хочу с ним срочно встретиться». «Мы не знаем никакого Джурчива», – сообщил Дронго его собеседник. «Не передергивайте, я сказал Яша Джорджиев», – с нажимом сказал Дронго. «Он сейчас болеет и никого не принимает» сообщил молодой человек, глядя в сторону, словно не решаясь смотреть в глаза. «Даже если у него свиной гриб, то я готов рискнуть», – заметил Дронго. «И долго вы собираетесь держать меня во дворе?» Молодой человек несколько секунд стоял неподвижно, размышляя, затем повернулся и исчез в доме. Собаки снова вылезли из своих будок, словно получили команду. Ждать пришлось минуты две или три. Наконец, молодой человек вышел из дома. «Заходите», — сказал он. «Но вы напрасно теряете время. Господин Фарух Резаев болен и не может ни с кем разговаривать на серьезные темы». Дронго вошел в дом. Здесь стоял острый запах лекарств. У дверей суетилась какая-то старая женщина. Увидев Дронго, она неодобрительно покачала головой. «Никак в покое человека не оставите», — укоризненно прошептала она. В просторной гостиной стояла старинная мебель, словно вывезенная из русской усадьбы XIX века. Молодой человек исчез в соседней комнате, затем вышел и пригласил гостя войти. В комнате на большой двуспальной кровати у стены лежал Фарух Резаев, укрытый одеялом. Он повернул голову и с интересом посмотрел на вошедшего. Затем недовольно закрыл глаза – Этого человека он никогда раньше не видел, значит, он не представлял особого интереса. Дронго прошел к кровати и уселся на стул. «Только две минуты», – сказал молодой человек, встав за его спиной. «Извините, что я вас беспокою», – начал Дронго. «Мне хотелось с вами встретиться еще и потому, что я должен передать вам привет от Яши Джорджио». «Никогда о нем не слышал», – сообщил Фарух. «Я не знаю такого человека». Он живет сейчас в Хайфе, в Израиле, пояснил Дронго, и хотел с вами переговорить. Резаев повернулся, открыл глаза и взглянул на гостя. В глазах было столько любопытства и ненависти, что Дронго едва не вздрогнул. Этот человек совсем не был похож на обычного больного. «Что тебе нужно?» – прошипел Фарух. «Откуда ты явился?» «Что-то не так», – подумал Дронго. Он достал телефон, нажал кнопку повторного вызова и передал аппарат больному. Тот вытащил руку из-под одеяла. Он был одет в светлую рубашку. «Слушаю», — глухо сказал он. «Да, это я». «Конечно, узнал». «Яша, ты действительно сейчас в хайфе?» «А если честно?» «Нет, я думал, что тебя подставили». «Да, да. Очень хорошо. Загорай на своих пляжах». «Да, я все понял, ясно. Не беспокойся. Может, приеду, если смогу. До свидания. Спасибо, ты тоже не болей». Он вернул телефон, посмотрел на молодого человека. «Кирюша, включи радио», — попросил Фарух. Молодой человек кивнул и подошел к радиоприемнику. Послышалась громкая музыка. Фарух словно этого и ждал. Оказывается, он лежал под одеялом в брюках и рубашке. Приложив палец к губам, он поманил за собой Дронга, увлекая его в ванную комнату. Он был очень высокого роста, даже выше Дронга. Наверное, поэтому и получил свое прозвище. У него было вытянутое лицо, узкие глаза, длинный нос. Фарух закрыл дверь, включил воду и обернулся к гостю. Вы с ума сошли? – нервно произнес он куда вы лезете? Неужели вы не заметили, что за моим домом следят? Напротив расположился целый отдел местного УВД. И их машина с прослушивающей аппаратурой стоит у соседнего дома. Они пасут меня уже третий месяц. С тех пор, как я здесь поселился. Думают, что я их не вижу. Наивные дурачки. Получили наводку от белорусов и теперь стараются подловить меня. Нужно было догадаться, подумал Дронга. Конечно, такой легендарный тип, как Узун Фарух, не мог остаться без наблюдения местной милиции. Они взяли его под свой контроль, а я так глупо пришел к нему в дом, чтобы тоже подставиться под их наблюдение. — Вы же сами сыщик, — зло пробормотал Фарух. — Так мне сказал Яша. — Неужели вы действительно тот самый Дронго? — Я думал, что вы гораздо старше. — Надеюсь, вы не считали меня ровесником Яши Джорджиева, — пошутил Дронго. «Нет», — усмехнулся Фарух, — «скорее моим ровесникам. Скажите, что вам нужно, и быстро уходите. Иначе даже местные пинкертоны догадаются, что я сижу в ванной комнате больше, чем нужно». «Собственно, я уже узнал все, что хотел узнать», — признался Дронго. «Вы поселились здесь недавно?» «Как только поселился, так сразу и получил этих наблюдателей», — пояснил Фарух. «Нужно уезжать отсюда. Думаю, что скоро меня здесь не будет». «Надоели эти типы, не могу даже во двор выйти. Приходится притворяться больным и каждый раз вызывать к себе врачей. Зачем вы пришли? Что вам нужно?» Яша попросил, чтобы я вам помог. «Вы знаете Мастана Гасанова?» «Этого мерзавца? Конечно знаю. Сейчас он уже известный олигарх, а когда-то начинал моим курьером, возил в Прибалтику нашу продукцию и привозил оттуда деньги. Почему вы спрашиваете? Проводите расследование против этого миллиардера?» Почти угадали. Правильно делаете. Он всегда был трусливым и осторожным. Иногда это его спасало. В конце восьмидесятых он все бросил в Баку и переехал в Москву. Это был его первый удачный шаг. Потом он начал заниматься коммерцией. Второй удачный шаг. Нашел нужных людей. Опять повезло. Вовремя сбежал от своих московских компаньонов, когда на них объявили охоту федеральные власти, и вовремя переметнулся на сторону победителей наверное я не прав он не просто трусливый и осторожный но еще и удачливый сукин сын что он натворил мы сейчас проверяем но его недавно пытались убить когда у человека столько денег у него обязательно появляются враги и завистники рассудительно сказал узун Фарух. он был на несколько сантиметров выше даже дронга со своим баскетбольным ростом он казался несколько нескладным вы не знаете кто хотел его устранить Уточнил Дронга. Понятия не имею. Хотя по логике одним из тех, кто его должен был ненавидеть больше остальных, должен быть именно я. Тогда, в восемьдесят третьем, я взял на себя большую часть вины, выгораживая молодых, и получил больше всех. Мастан вышел гораздо раньше меня и очень умело распорядился своей долей. А когда освободился я, он уже переехал в Москву и даже не захотел мне помочь. Потом я снова послал к нему людей, но он снова отказал. В Белоруссии нам не повезло. Попали под очередную компанию и меня снова отправили в колонию. Хорошо, что распался союз и меня не отправили куда-нибудь в Сибирь или на Урал. Белорусская колония по сравнению с сибирскими лагерями – это почти курорт. Но всё равно хорошего мало. Когда я вышел, он опять отказался иметь со мной дело. Этот мерзавец уже забыл, кому обязан своим первоначальным капиталом. Но я не обижаюсь, понимаю, что такова жизнь. Он сейчас известный человек, дружит с политиками и депутатами, его фотографии публикуют на страницах журналов. Зачем ему такой знакомый, как я? Всё понятно. Но всё равно мерзавец. У скольких олигархов в друзьях ходят криминальные авторитеты, и никто не делает из этого трагедию? Похоже, что вы всё-таки обижены на него. Бог ему судья, я думаю, что он все равно рано или поздно поскользнется. Как бы ни везло человеку по жизни, так или иначе наступает черная полоса, когда везение заканчивается. И вот тогда нужно быть готовым к серьезным неприятностям, поэтому я давно махнул рукой на Мастана, пусть живет как хочет. Я думаю, что он и так потерял на этом кризисе больше половины своего состояния. Каждому свое, у него свой бизнес, у меня свои интересы. «Понятно. Спасибо, что согласились принять меня и ответить на мои вопросы. Надеюсь, что я смогу уйти незамеченным». «Даже не надейтесь», — ухмыльнулся Фарух. «Они возьмут вас в полный оборот. На улице вас уже ждет их Топтун. Как только вы выйдете, за вами начнут следить. Они наверняка решат, что вы связной, который приехал ко мне с предложениями от южной мафии. Да и внешность у вас не славянская». «Я даже думаю, что вас сразу арестуют, как только вы отсюда выйдете», — почти радостно сообщил Резаев. «Будет даже смешно. Известный сыщик в роли подозреваемого в связях с мафией. Вам сложно будет оправдаться. На вашем месте я бы прямо сейчас позвонил в генеральное консульство, которое есть в Санкт-Петербурге. Вас придется выручать, а я ничем не смогу помочь». «Ничего», — улыбнулся Дронго, доставая телефон. «Что-нибудь придумаю. Думайте». Согласился Фарух, выходя из ванной комнаты. Через минуту вышел Дронга. Хозяин дома уже сидел рядом с кроватью. Радиоприемник они выключили. Кирюша, предложи нашему гостю чай, сказал Фарух. Нет, спасибо, громко ответил Дронга. Лучше я пойду. Извините, что я вас побеспокоил. Я не думал, что вы настолько больны. Желаю вам поправиться. Фарух одобрительно кивал головой, слушая Дронга. Когда вы думаете подняться? Что говорят врачи? Дронга подумал, что просто обязан подыграть хозяину дома, который так любезно его принял. Говорят, что через месяц или полтора, пытаясь не рассмеяться, заявил Фарух. Вашими молитвами, я думаю, подняться не раньше, чем через месяц. Особенно моими, не выдержал Дронга. В другом месте я бы просто сразу отправил бы вас в храм на исповедь. «Хотя вы мусульманин, если вообще верующий». Фарух нахмурился. Хотел что-то возразить, но только махнул рукой. «Я всегда был верующим», — сказал он громко, «и никогда не совершал бессовестных поступков. И об этом знают и мои друзья, и мои враги. До свидания». «Прощайте», — Дронго вышел из комнаты. Он подумал, что пожимать руку криминальному авторитету будет слишком большой уступкой собственной совести. Выйдя из дома, он увидел уже знакомых собак, которых успели отвязать. Увидев его, они снова зарычали. «Сидите тихо!» – попросил Дронга, но, кажется, они не собирались его слушать. Он замер в дверях дома. «Может, вернуться?» Дверь открылась и вышел Кирюша. «Идите!» – добродушно произнес он. «При мне они вас не тронут!» Дронго прошел мимо собак обе морды повернулись в его сторону, но рядом с ним шагал кирюша и вышкалененные животные не двинулись с места. Дронга вышел на улицу, посмотрел на дом стоящий напротив. там стоял автомобильный фургон. Поблескивали стекла открытых окон, откуда велось круглосуточное наблюдение. К ним уже подходил какой-то мужчина со стертым безликим лицом, какие бывают у типичных топтунов наблюдателей, Дронго достал телефон. «Я иду к автобусной станции!» – громко сказал он. Наблюдатель замер. «Наверное, сейчас доложит своему руководству, и они будут решать, где брать его – на автобусной станции или раньше», – понял Дронго. «Черт побери! Кажется, его могут заподозрить в связях с мафией. Только этого ему не хватало для полного счастья». Он повернулся и медленно пошел по улице. Он видел, что за ним идут сразу двое. Автобусная станция находилась на соседней улице. Он перешел на другую сторону улицы, прошел дальше, свернул направо. Конечно, за ним следят, теперь в этом не было никаких сомнений. Возможно, они дадут ему сесть в автобус, чтобы задержать в другом месте. Или арестуют прямо у автобуса. Он увидел третьего топтуна, который шел навстречу ему. Значит, будут брать у автобусной станции. На тихой улочке они не стали вызывать машину, чтобы не спугнуть его раньше времени. И это их главная ошибка. Ведь они убеждены, что он один и у него в этом небольшом поселке нет сообщников. Дронго прошел дальше. До автобусной станции оставалось около ста метров. Топтуны уже не стесняясь следовали за ним. Отсюда практически невозможно никуда убежать. Он обернулся. Двое мужчин следовали за ним на расстоянии 20 метров. Ещё один ждал прямо на автобусной стоянке. Дронго улыбнулся. Дилетанты. Провинциальные милиционеры, которым даже не может прийти в голову, с кем они имеют дело. В этой ситуации Эдгар Вайдеманис, бывший офицер первого главного управления КГБ СССР, выглядит академиком на фоне студентов-любителей. Он опустил руку в карман, нажимая кнопку вызова на телефоне. Это условный знак Вейдеманесу. Через минуту на улицу выехала машина. Не сбавляя скорости, она подъехала к Дронго. Неприятно взвизгнули тормоза. Дронго прыгнул в машину, и она понеслась дальше. Все трое топтунов только проводили автомобиль долгими растерянными взглядами. И лишь затем начали звонить. Через 10 минут два автомобиля милиции нагнали пустое такси. Испуганный таксист сказал им, что высадил клиентов у вокзала. Дальнейшие поиски обоих незнакомцев ни к чему не привели. В местном отделе милиции доложили о появлении неизвестного лица со своим сообщником, которые общались с Фарухом Резаевым. Решено было усилить наблюдение, выставив блокирующие посты в разных концах посёлка. На этот раз Дронга и его напарник не стали искушать судьбу. Они доехали до центрального вокзала и взяли билеты на ночной рейс в Москву. На всякий случай Дронга отключил свой мобильный телефон, по которому его могли бы вычислить. Утром следующего дня они уже были в Москве. Когда Дронга приехал домой, он сразу же включил городской телефон, чтобы прослушать записи, и сразу услышал нервный голос Руфата Асадова. Где вы пропадаете? Я звонил вам весь вечер. У нас произошли чрезвычайные события, и мне нужно срочно переговорить с вами. Перезвоните мне сразу, как только сможете. Дронго уселся в кресло поудобнее и начал набирать номер телефона помощника Мастана Гасанова.